но который ночной ветер, несомненно, усилит. К несчастью, сомнений не было. Горел его дом. Он напряг мускулы, чтобы избежать от своих мучителей, броситься туда, поднять тревогу, поскольку, по всей видимости, обитатели усадьбы ничего не заметили. Этот дурацкий колокол молчал, вместо того, чтобы изо всех сил бить в набат. Огонь. Самая страшная опасность для всех людей на земле — Огонь был в его доме, а он находился здесь, бессильный наблюдатель драмы, пожирающей его душу. Но его реакцию предвидели и держали крепко. Вновь послышался безумный и демонический смех Адели. «Красиво, а? Но это только начало, потому что все будет пылать, запомни, дом, дети, старики, лошади и все барахло». Гийом закричал, движимый скорее, необходимостью убедить самого себя. — Не радуйтесь слишком рано. Думаете, здешние люди дадут сгореть дому на тринадцати ветрах и ничего не предпримут, чтобы помочь? — Не очень, но будет слишком поздно. Может, удастся спасти несколько стен, но когда вся твоя семейка заметит, что огонь в доме, они не смогут выскочить из своих комнат. Школа заклинил двери и окна, прежде чем поджечь дом. Может, мы услышим их крики? Забавно, правда? Посмотри-ка, посмотри-ка, как высоко поднимается пламя! Господи, как красиво! Длинный язык пламени лизал в небо, вызывая у Тремона священную ярость, так знакомую его предкам, викингам, когда они, бросаясь в гущу боя, взывали к Одину, чтобы он вошел в них и дал им силы. Один в скандинавской мифологии — древний бог, мудрец и колдун, бог войны, помощник в сражениях. Сильным ударом плеча он толкнул одного из своих сторожей, тот подскользнулся и упал со скалы. Через секунду за ним последовал мнимый священник. Затем Гийон прыгнул угар, приземлился и, пытаясь встать, но почувствовал острую боль в ноге. Он бросился на живот и пополз в заросли кустарника. Эти места ему были хорошо знакомы. Только бы добраться до Урвиля, тогда наверняка удалось бы спасти детей. Господи, дети, Господи, помоги им, хотя бы им, хотя бы им. Ему казалось, что он слышал и крики о помощи, пока пробирался сквозь кусты, пытаясь уйти от своих преследователей. Эффект неожиданности — длился недолго. Боль в ноге и в животе причиняла ему большое страдание и мешала передвигаться быстрее. Кроме того, он должен был двигаться бесшумно, только это могло бы его спасти. Стиснув зубы от рваной раны на щеке, задетой веткой астралиста. Он полз вперед, напрягая всю свою волю. Ни на секунду он не думал вернуться к Лорни, оставшейся в старой башне. Это означало бы броситься прямо в волчью пасть. Самое главное — дети. Совершив побег, Гиом думал не о спасении своей собственной жизни, а о спасении детей. Это давало ему силы ползти вперед и вперед. И именно в это мгновение, когда забрежила надежда, над его головой прогремел голос, похожий на трубу страшного суда. «Эй, вы! Я его нашел! Что с ним делать?» «Я иду! Веди его осторожно! Он не должен умереть, пока не кончится пожар!» В отчаянии Тремон бросился на темную фигуру, возникшую перед ним. Человек согнулся пополам, взвыв от боли. На дюйм лишь секунду радовался побеге. Его тут же усмирили смирили и вновь привели к месту пыток. На сей раз его поставили около скалы, чтобы хорошо видеть в отсветах огня. За столбом дыма и языком пламени дома не было видно. Ни в одном языке нет названия тому, что пережил Тремон в течение часа. Пожар не ослабевал, огонь разгорался все сильнее и сильнее. Он застыл от ужаса. Порой ему казалось, что он сходит с ума, слышит жалобные стоны погибающих людей и животных, доносящихся из бушующего огня. Но в действительности он услышал, как бьет набат, На Бату вторил колокол, но это был не радостный звон, а призыв на помощь, и еще раздались два непонятных выстрела. Ее ничего не говорил, не стонал, даже не оскорблял своих палачей. На это у него уже не хватало сил. Его страдания выдавали лишь текущие по впалым щекам слезы.